часть ШЕСТАЯ пегашка время подходило уже к самому рассвету когда толстоватый ярославец был внезапно пробужен шумом в избе открыв глаза он увидел стол опрокинутым из-под него выползал на карачках антон крестясь и нашептывая господи благослови господи помилуй с нами крестная сила что в с тобою — Эй, что ты? — спросил мужичок, соскакивая с нар и принимая стрепать Антона по плечу. — Эк, ты меня испужал, словно комуха! Вот так и трясет меня всего! — Господи, благослови! Ох! Насило отлегло! — выговорил Антон, вздрагивая всем телом. — Ишь, какой сон! пригрезился А ничего, ровно ничего не припомню только добрый что-то страшно. Так вот, К самому сердцу и подступило Спасибо, родной, что подсобил подняться. Пойду-ка, ох, Господи, благослови, пойду, погляжу на лошаденку свою. Стоит ли она, сердешная? Антон снова перекрестился и поспешно вышел из избы. Мужик сел на нар и начал мотать онучи Шум, произведенный Антоном, разбудил не одного толстоватого ярославца. С палати послышали зевота, оханье, потягивание. Несколько босых ног свесилось также с печки. Вдруг на дворе раздался такой пронзительный крик, что все ноги разом вздрогнули и повскакали на зим вместе с туловищами. В эту самую минуту дверь распахнулась настежь и в избу вбежал, слабя голову, Антон. Лицо его было бледно, как известь, волосы стояли дыбом, Руки и ноги дрожали, губы шевелились без звука. Он стоял посереть избы и глядел на всех страшными, блуждающими глазами. — Что там? — отозвалась хозяйка, просовывая голову между перекладинами палатей. — Что ты? Эй, сват! Мужичок! Дурманом прихватило, что ли? — Эк, его разобрало! — заговорили в одно время мужики, окружая Антона. — Что ты всех баламутишь! — произнес грубо хозяин, оттолкнув первого стоявшего перед ним мужика и хватая Антона за рубаху. — Да ну, говори! — Что ты, буркалы это выпучил? — Увели! — мог только вскрикнуть Антон. — Лошаденку! Ей-богу! Кобылку! Пегаю! Увели! — Ой ли! Братцы, ишь! Чтобайт! Долго ли до греха? Э-э-э! и все сколько в избе не было народу не исключая даже антона и самого хозяина все полетели стримглав на двор антон бросился к тому месту куда привязал вечер пегашку и не произнося слова указал на него дрожащими руками оно было пусто у столба болталась одна лишь веревка за правду вели лошадь ишь вот вот и веревка то разрезана «Ножом разрезано!» — и слышалось это всюду. Антон охватился обеими руками за волосы и зарыдал на весь двор. «Братцы!» — говорил бедный мужик задыхающимся голосом. «Братцы! Что вы со мною сделали? Куда я пойду теперь? Братцы, если у вас душа есть, отдайте мне мою лошаденку! Куда она вам?» «Ребятишки, вишь, у меня махоньки, и пропадем мы без нее совсем, братцы, в Христа вы не веруете!» Ничто не совершается так внезапно и быстро, как переходы внутренних движений в простом народе. Добро — ряд обряд с лихом, и часто одно венчается другим почти мгновенно. Почти все присутствующие... Принявшее было горе Антона со смехом, теперь вдруг, как бы сообща, приняли в нем живейшее участие. Нашлись даже такие, которые кинулись к хозяину с как кумач, щеками, со сверкающими глазами и сжатыми кулаками. Толстоватый ярославец горячился пуще всех. — Ты, хозяин, чего глядел? — вскричал он, подступая к нему. — Разве так делают добрые люди? «Не у тебе постоялый двор, чтобы лошадей уводили!» «Нет, ты сказывай нам теперь, куда задевал его лошадь, сказывай!» «Да ты-то ты, ты, охлыстышки, Рославский пузатый!» — возразил не менее запальчиво хозяин. «Матрине больно пузырься, что ко мне приступаешь! Матрине на Таковского наскочил!» «Вести бы!» — заговорили в толпе. «Он тебе дело бает, сам ты мотри, не скальз зубы-то!» «Не, вы на то дворы держите! Этак у всех нас, пожалуй, уведут лошадей, а ты, небось, останешься без ответа!» «Да что вы, ребята!» — отвечал хозяин, стараясь задобрить толпу. «Что вы взаправду? Разве я вам сторож какой дался? Мое дело — пустить на двор...» — Да отпустить, что потребуется. — А кто ему велел, — продолжал он, указывая на Антона, — не спать здесь? — Ишь он всю ночь напролет пропил с таким же, видно, бесшабашным, как сам. Он его и привел. А вы с меня ответа хотите? «Братцы — Братцы, — закричал Антон, отчаянно размахивая руками. — Братцы, будьте отцы родные. Он, он же и поил меня. Вот как перед Богом он, и тот парень ему, видишь, знакомый. Спросите, хошь у кого, во Христа ты, видно, не веруешь. «Ребята», — вымолвил Ирославец, — «я сам видел, как он вечер поил его. Право слово видел. А не что я отнекиваюсь, пил с ним, да, позвал меня товарищ, сам подносил, ну и пил. Да ты его знаешь, того рыженького-то». Что прикидываешься? А отколь мне знать его, эко-леший? Не, у меня здесь мало всякого народу перебывает. Так мне всех и знать, я его в первинку и в глаза-то вижу. Да что вы его, братцы, слушайте? Может, лошадь-то у него крадена была? Вот бы наперед это разведали. Братцы, кобылка, как перед Господом Богом... «Девятый год у меня стоит. Спросите, у кого хотите?» «Тоишь, ловок больно. А у кого они спросят? Экой прыткой какой!» — заметил хозяин. «Что мне теперь делать? Что делать, братцы?» — воскликнул снова бедный мужик, ломая руки. «Слушай, брат, как бишь тебя?» «Антон, родимый, как перед Господом Богом, Антон!» «Ну хорошо, слушай, Антон!» — сказал Ярославец, выступая вперед. — коли так, вот что ты сделай. Беги прямо в суд, никого не слушай. Ступай, как есть, в суд. Ладно, сколько у тебя денег-то? — Ни полушки нету-ти, касатик. То-то и горе мое. Ковы деньги были, так разве стал бы продавать последнюю лошаденку? Нужда. — как у тебя денег нету? — возразил хозяин, разгречаясь. «Ах ты, мошенник! Да как же ты приходишь на постой? Ты, видно, надуть меня хотел, братцы? Вот вы за него стояли. Меня еще-то зачали было. вишен какой! Он-то и есть мошенник!» «Тебе я чай, — сказывал, — рыженький. Ах он, Господи! Чем погрешился я перед тобой! — произнес Антон, едва-едва держась на ногах. — Да, теперь отвертываться да на другого сваливать станешь. Ах ты, бездельник! Да я сам пойду в суд, сам потащу тебя к городничему. Мне и приказные-то все люди знакомые из Становой. — Полный хозяин, ты, может, напраслену на него возводишь. Ишь он, какой мужик так простой! Куда ему чудить? и сам чай не рад, бедный. Может, и сам он не ведал, с каким спознался человеком, — послышалось в толпе. Но хозяин и слышать не хотел. Сколько ни говорили ему, сколько ни увещевал его толстоватый ярославец, принимавший, по-видимому, несчастье Антона к сердцу, он стоял на одном. Наконец, все присутствующие бросили дворника, осыпав его наперед градом ругательств, и снова обратились к Антону, который сидел теперь посереть двора на перекладине колодца и, закрыв лицо руками, всхрипывал пуще прежнего. «Слушай, брат Антон», — начал один из них, — «не печалься, добрый. Криванием лошади не наживешь, твоему горю можно еще пособить. Этако дело не в первинку случается. Слушай, ступай-ка ты прямо, вот такие-то прямо и беги в заболотье». — Знаешь, заболоте? — Нет, кормилец, не знаю, я не здешний. — Ну да нечто, ступай все прямо по большой дороге. На десятой версте, матри не забудь, на десятой сверни вправо, да там спросишь. Как придешь в заболоте, то понаведайся к Ильюшке-степняку, там тебе всякий укажет. — Полно кум, что баишь пустое, но зачем пойдет он в заболоте? Тут вот, может, статься и ближе, найдешь свою лошадь. Послушай, брат Антон, ступай, помимо всех, в спас на журавли. Отсель всего верст двадцать станет. Я знаю, там с века водятся мошенники. Там нагдысь еще накрыли коноводов. Ступай туда. А как туда пройти-то, касатик? Как выйдешь за заставу, бери прямо по проселку влево. Там тебе будет село Завалье. Как пройдешь Завалье-то, спроси Селезнев колодец. Эка, а Кокина-то и забыл, — заметил кто-то. Да, как пройдешь Завалье, спроси кокинскую Слободу. Обмолвился было маненько, ну да нечто. А из Селезнева колодца пройдешь прямо в Спас на Журавли. Вотчина будет такая большая. Дядя Михека... — А, дядя михека перебил высокий, плешивый мужик, придвигаясь медленно к говорившему. — Ну что? — А вот послушай ты меня, старика, что я тебе скажу. — Ну, право слово ему податнее будет сходить в котлы. Вот как бог свят податнее. — Антон, право слово — вступай в котлы. Оно, что говорить, маленько подалее будет. Да зато брат вернее. Вот у нас на медне мужичка увели Якуцева Мерина, а Мерина такой-то знатный, важнеющий, сказывали. В котлах, вишь, нашли. «Э, — ты проворный какой! Но куда ты его за семьдесят-то посылаешь? — А что, пойдет и за двести, коли лошади не отыщет, — ответил тот с чувством оскорбленного самолюбия. — Полно, Антон. Ступай, — говорю, — в спас на журавли. Там как раз покончишь дело. — И то, ступай, — в спас на журавли, — закричали многие. — В спас на журавли ступай. — Да как бы не так, — возразил сурово хозяин. — Я, небось, так вот и отпущу его вам в угоду. Он у меня пил, ел, а я его за даром отпущу, коли так, нуткась Ты хорохорился за него пуще всех. Ну-ка, заплати. Что? А, не Люба. Что? А вот тот-то. Теперь что? Что? Что мне тебе дать? Сказал Антон, поспешно вставая. Бери, что хочешь, бери. Не держи только. Давай, полушубок. Бери, Господь с тобой Так-то сходнее. Придешь опять, отдам. И то пришли из деревни девять гривен. За постой, да за ужин. Ах ты, алчный человек! Про-алчный! жалость в тие нет, — сказал Ярославец. Ишь, на дворе стужа какая! Того и смотри, дождь еще пойдет. Ишь, засеберила, кругом обложила. Ну, как пойдет он без одежды-то? Ему из ворот так и то выйти холодно. «А мне что? Он пил, ел. Тебе что? Эх ты! Да ты-то что? Отдай ему свой полушубок, коле желаешь. А я в чем пойду? Ну, вот то-то и есть, и всякий хлопочет себе, добра хочет». «Куда ж мне идти теперь?» — перебил Антон, отдавая полушубок хозяину. «Ступай, спас, на журавли!» — закричало несколько голосов. «Как выйдешь за заставу, бери прямо, по проселку вправо, не забудь, завали, так кокина!» «Спасибо, отцы мои, спасибо!» — парматал Антон, выбегая без оглядки на улицу. «Ступай, все прямо, ступай!» — кричали ему вслед мужики, выходя так же за ворота. «Ступай, вось лошадь найдешь!» «А вряд ли ему найти», — заметил кто-то, когда Антон был уже довольно далеко. Ведь денег у него нету. Ой ли, и то, и то, Лежь тут найти. Попусто только измается сердешный. Но, допущай, его поищет, А вось как-нибудь и набредет на след. Ведь денег вестимо плохо, Да во всем милость Божия. Дядя Федосей, найдет он лошадь, аль нет? Как тут найдешь? Черт-то с два найдешь. Слышь, денег нету. «Напрасно набегается!» В это время Антон остановился у берега и крикнул. а «Акуды! Пройти к заставе! Ступай! Ступай все прямо! По горе! Мимо строго! Ступай на гору! Ступай вверх по горе!» Отвечали мужики в один голос. И долго еще продолжали они таким образом кричать ему вслед. Антона и вовсе не было видно. Уже давным-давно закрыла его гора. Они все еще стояли на прежнем месте, не переставая кричать и размахивать на все стороны руками.